Глава 21. Врачи боролись за жизнь Едвиги трое суток. Мы сделали все, что могли. Едвига Борисовна получила при аварии травмы. Мы пытались ее спасти. Нам очень жаль. Примите мои соболезнования. Врач, примерно такого же возраста, как сам Александр, смотрел на него уставшим взглядом. Он говорил что-то еще, но Александр уже не слушал. Все трое суток Александр надеялся, уповал на чудо. Встречался с Владимиром Черновым, парень приехал навстречу лично, выслушал рассказ об угрозах от бывшего сожителя Едвеги, задал пару вопросов и уехал, пообещав. «Если это действительно было подстроено, то найдем улики, даже не сомневайся». Потом были встречи с органами опеки и полицией. В полиции Александру задали все те же вопросы, что и Владимир. Следователь оказался молодым и въедливым, записывал все подробно и точно с его слов. Молодость следователя обнадеживала, этот еще зарабатывает репутацию, а значит, будет рыть на совесть. А вот органы опеки. Александру удалось сдержаться и не наорать на эту самую Агнесу Викторовну. Умом он понимал, что это злобная фурия использует против него его же малейшие промахи. Ей плевать, что он на нервах из-за матери этих детей, лежащей сейчас в коме. В глазах этой мигеры Александр — хитрый и беспринципный мужик, желающий завладеть имуществом бедных сироток. Входя в кабинет Агнессы, Александр дал себе установку «выйти из здания только в сопровождении Енины и Эрика». Пусть это Грым задумает о нем, что хочет, лишь бы детей ему отдала. И он справился, вынес все провокационные вопросы о своей личной жизни и наличии у него постоянной женщины. Услышав о том, что в данный момент нет у него постоянной женщины, Грымза странно оживилась, словно след взяла, как гончая на охоте. Вы приводите женщин в свой дом? Нет. Значит, остаетесь ночевать вне дома, когда уходите на свидание? А как же дети? Вы ведь в курсе, что дети такого возраста не могут оставаться одни. Нет, не остаюсь. Я всегда сплю дома. И да, я в курсе, что дети не могут оставаться одни. Они и не будут. Их няня сейчас в отпуске. После праздников она приедет и тоже будет жить у меня. С нами. И тоже незамужняя? Агнеса, будучи уверенной в том, что взяла след, чуть ли не потирала руки. Александр еле сдержался, чтобы не рассмеяться, увидев ее оживление. «Няня детей живет с ними с самого их рождения. И нет, она не замужем. Она вдова. В прошлом году мы праздновали ее юбилей, 60 лет». Агнеса, услышав это, сдулась, как воздушный шарик. «Как часто вы ходите на свидания с женщинами?» Алекса подмывала спросить у нее, мол, почему ты так уверена, что именно с женщинами я хожу на свидание? Но это был бы полный провал. Детей бы ему не отдали, несмотря ни на какие бумаги, от их матери. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать на свидание каждый день, поверьте. К тому же я много работаю. Опережая ваш вопрос, скажу сразу. Нет, в офис я езжу не каждый день. Я могу работать из дома. Так что нет, дети не будут брошенными. Опять же, есть няня. Дети ходят на различные кружки и к репетиторам. Их расписание я не собираюсь нарушать. Александр, вы так и не ответили на мой вопрос. Как часто вы ходите на свидания с разными женщинами? Почему-то именно регулярность его свиданий интересовала Грымзу без возраста особенно. Вас интересует, сколько раз в неделю или в месяц? все таки едва не сорвался он, но смог успокоиться и продолжить уже более спокойно. «Простите, могу сказать совершенно уверенно, не часто. Некогда, да и возраст у меня уже не тот. Агнаса Викторовна, если это все вопросы, то, может, вы уже приведете детей?» «Вопросы у меня, конечно, далеко еще не все, но имейте в виду, что мы имеем полное право приехать в ваш дом без предупреждения». «И если увидим условия, неприемлемые для проживания детей, то...» «Я в курсе. Приезжайте», — произнес спокойно и уверенно. Задерживать детей у себя дольше она не имела права, поэтому, посверлив Алекса взглядом сквозь стекла своих очков, Агнесса наконец встала из-за стола и вышла из кабинета. Вернулась минут через пять и уже с детьми. Эрик и Енина, увидев его рванули к нему одновременно и повисли, вцепившись в его руки с двух сторон. Алекс легко подхватил их обоих и прижал к своей груди. Прижал крепко, боясь выпустить из рук. Только сейчас понял, как боялся того, что ему их не отдадут. «Алекс, не оставляй нас здесь, пожалуйста!» зашептали оба и одновременно. «Мы к маме хотим!» «К маме нас сейчас не пустят, так что поедем мы ко мне». «Чемоданы ваши где?» Едвига, летая на самолетах сама много и часто, приучила к этому же и детей. У каждого ребенка был свой детский чемодан. У Енины — розовый с мультяшной принцессой, у Эрика — синий с машинками. «А мы не знаем, они же в машине были!» Енина, как более рассудительная, ответила и за себя, и за брата. И следом вопрос, которого он сам боялся. Алекс. «А мама, она же выживет, правда?» Алекс уговаривал себя, что Едвига сильная, она справится. Это же он говорил и детям. Говорил, успокаивая и их, и себя. В его доме были две гостевые спальни. Едвига с детьми тоже в них ночевали пару раз, так что в шкафу даже нашлись их футболки. В тот первый вечер дети уснули, едва умывшись. Едвига не справилась, не смогла, не захотела. Ему позвонили, когда он уже подъезжал к больнице. Бросил короткое. «Я подъезжаю. Буду у вас через пять минут». «Хорошо, я подожду вас в холле», — услышал в ответ. Врача он увидел сразу, едва вошел в приемное отделение. «Я могу ее увидеть?» Кажется, он только что перебил врача на середине фразы. «Плевать». Этот седой мужик явно не в первый раз говорит подобные слова родственникам пациента. Врач замолчал, а потом кивнул. "Пойдемте". Едвига лежала еще на той же кровати и даже в той же реанимационной палате. В этот раз его к ней пустили. Аппараты уже не мигали и не издавали свои монотонные звуки, которые были слышны даже через стекло в стене. Как раз через него Алексу и детям разрешали на нее смотреть. Еще утром здесь все было по-другому. Сейчас стояла тишина. Мониторы были выключены. Провода и трубки не тянулись к рукам и рту Едвиги. Врач завел Алекса в палату и тут же вышел со словами. Не буду вам мешать. Алекс благодарно кивнул врачу, дождался, когда за ним закроется дверь и шагнул к кровати той, что последние несколько лет была ему близка. Сначала как женщина и его директор, потом уже как подруга. Врут все, когда говорят, что не может быть дружбы между мужчиной и женщиной. Между ними же была. Хотя, если уж быть объективным, то они с Едвигой были не только друзьями, но и бывшими любовниками. «Да твою ж в душу!» «Что за ерунда ему сейчас лезет в башку?» Едвига лежала на спине. ее руки лежали поверх простыни, вдоль тела. Тонкие кисти. Аккуратный маникюр с короткими ногтями на тонких изящных пальцах. Она сделала его как раз перед этой своей поездкой. Он это точно знает, потому что звонил ей, а она ответила, что на маникюре, и пообещала перезвонить уже по дороге и ведь сдержала свое обещание, перезвонила. Яся всегда сдерживала свои обещания. Всегда и все. Кроме этого. Красивые пальцы, красивые кисти, изящные. Едвига, помнится, говорила ему, что ей с ее руками даже предлагали работу моделью. Модели с такими красивыми руками, как у нее, очень востребованы. Есть ведь реклама не только одежды, но и колец, часов, браслетов, перчаток, того же маникюра наконец. Да какого лешего ему дался этот маникюр? Мертвых он никогда не боялся, а сейчас тем более. Сейчас ему было важно взять ее за руку. Надо же еще теплая. Как же так, Ясь? спросил он с укором и вслух не боясь показаться дураком в глазах медсестёр и врача. Уверен, они и не такое видели и слышали, работая здесь. «Я ведь видел, что врачи боролись за твою жизнь, ясь, видел. Вот только не надо мне сейчас говорить, что твои травмы были несовместимы с жизнью и не с такими переломами выживали и выживают. Подумаешь, передвигалась бы на инвалидном кресле, но зато жила бы». Черт, Яся, за что ты так со мной? Ладно, я, ведь и не в таком дерьме побывал. Но Енина и, и Эрик, почему ты решила, что им со мной будет лучше, чем с родной матерью, пусть и передвигающийся в инвалидном кресле, а? Молчишь? Правильно, лучше молчи, ясь. Алекс хмыкнул. Я уверен, что ты еще здесь и слышишь меня. Ты опять все решила за нас двоих. «Яська, настырная ты женщина. Ты всегда добивалась того, чего хотела. Всегда. Даже меня смогла убедить когда-то. До сих пор удивляюсь, как ты это сделала. Веришь?» Он помолчал, вспоминая тот визит Едвиги в свою квартиру сразу после того, как его выпустили. «Я обещал тебе это тогда, когда ты в первый раз завела со мной этот разговор». Повторю это и сейчас. Я дам твоим детям все, что смогу. Они получат лучшее образование и преданного, если не отца, так друга. Я порву любого, кто только подумает обидеть их. В этом я тебе клянусь. Иди с миром, подруга. Надеюсь, свидимся с тобой на том свете. Уверен, ты понимаешь, что теперь не так быстро. Мне, в отличие от тебя, не на кого оставить детей. И, Яся, знай, я все равно докопаюсь до правды. Если этот твой упырь-свищ виноват в аварии, то из тюрьмы он никогда не выйдет. Это я тебе тоже обещаю.